Глава десятая. Машина черным призраком неслась по ночным улицам. Светофоры уже не работали, движения почти не было, и я использовал потенциал своей ласточки по полной. Дорога до района, так и не успевшего стать престижным, заняла у меня в три раза меньше времени, чем на такси. Однако, уже подруливая к недостроенной высотке, я понял, что опоздал. Из ворот с криком разбегались жители сквотов. Последний этаж, как раз тот, на котором обустроился Билли, полыхал. В самом прямом и грубом смысле. Пожарных видно не было и неудивительно. Я схватил рюкзак, вытащил оттуда пачки с патронами, разорвал упаковку и высыпал боеприпасы прямо на сиденье. Достал револьвер, откинул барабан и принялся набивать его патронами. Один тип, второй, третий. Один тип, второй, третий. Всё. Снарядив скорозарядники, я сунул их в карман куртки и выскочил на улицу. Протолкаться через бегущую толпу было непросто, но я превратился в живой таран и ринулся вперёд. Я врезался в людей безумным шаром для боулинга, расшвыривая их в стороны, будто кегли. Наконец, я оказался на открытом пространстве и смог ускориться. Влетев в подъезд, я побежал вверх по лестнице. Чёрт, ну почему Билли забрался так высоко? Стальная дверь, ведущая в резиденцию компьютерщика, была распахнута. На пороге лежал боевик Альвара, тот самый, что встретил меня утром. Видимо, парень понял, что его винтовка тут не поможет, и попытался бежать. Но у него не вышло. Нижняя часть тела парня обуглилась и покрылась коркой. На мёртвом лице был написан ужас. Я провернул барабан револьвера, ставя первой противоамулетную пулю. Держа револьвер ближе к себе, так, чтобы его нельзя было выбить из укрытия, я заглянул в лабораторию и сморщился от нестерпимого жара. Пылало всё — стойки с серверами, системные блоки, мониторы. Стеклянная колба, стоявшая ранее в центре помещения, лопнула и разлетелась на сотни осколков. Движения видно не было. Я шагнул в лабораторию и едва не наступил на Альвара. Латиноамериканец был мёртв. Правда, в отличие от охранника с Калашниковым, здесь всё говорило о том, что свою жизнь он старался продать как можно дороже. Даже мёртвый он сжимал в одной руке пистолет, а в другой нож. Я завертел головой. «Билли! Билли, ты здесь?» Тишина. «Билли!» Я прикрыл лицо полой куртки, чтобы уберечь его от жара, и перебрался через поваленное и понемногу разгорающееся оборудование. От горящего пластика пёр едкий дым. Я закашлялся и выругался. Долго я тут не протяну, надо уходить, но сначала найти Билли. Билли нашёлся быстро. Он сидел в том же кресле, что и в мой предыдущий визит. В груди его зияла огромная дыра. Я почувствовал закипающую где-то внутри меня ярость. Билли, жизнерадостный парень, любивший компьютерные игры из прошлого и просто решивший помочь человеку, которого считал своим другом, Сидел в горящем кресле с прожжённой в груди дырой. И я уже ничего не мог для него сделать. Даже эту чёртову игру, которую действительно собирался ему привести, уже не было смысла забирать. Я скорее почувствовал, чем услышал через треск огня какое-то шевеление сзади. Резко развернулся и успел увидеть шар зелёного пламени, летящий мне прямо в лицо. Сделать я не успел ничего. Даже просто банально отпрыгнуть назад или упасть на пол. Перед лицом мелькнула вспышка, раздался мелодичный серебряный перезвон, и я почувствовал, как распадаются звенья цепочки амулета на моей шее. Выправленный грумлий оберег сработал как надо, но кинетический удар швырнул меня через горящий стол на пол. Я рывком вскочил на ноги, вскинул револьвер и всадил пулю прямо в центр тёмного силуэта, мелькнувшего на фоне одной из стен. Силуэт качнулся и сделал шаг назад. «Есть! Сработало!» «Защиты у него больше нет, теперь обычную». В руках у темной фигуры появился новый зеленый шар. Пока еще маленький, меньше мяча для гольфа, но с каждым мгновением он становился все больше. «Черт!» Я крутнул барабан револьвера, выставляя под боек экспериментальный заряд Джека. Зеленый шар, выросший уже до размера волейбольного мяча, был готов сорваться с ладони мага, когда я выстрелил во второй раз. Послышался громкий хлопок, и фаербол исчез. Мак не удержался на ногах и упал на спину. Я одним прыжком перемахнул через горящий стол и вскинул оружие. Прилетевший откуда-то из дымной завесы офисный стул ударил меня в грудь и сбил с ног. Ругаясь, на чём свет стоит, я отшвырнул его и вскочил. В дыму разгорался розовый овал телепорта. «Да твою-то мать! Я так тебя пристрелить не успею!» Щелчок барабана и патрон со второй антимагической пулей встал на нужное место. «Выстрел!» «Есть!» Свет портала погас, а из дыма послышалось сдавленное ругательство. Я рванул вперёд. Дымовая завеса была настолько плотной, что стрелять я не решался, хотел бить наверняка. И даже не успел удивиться, когда из дыма что-то вылетело и ударило меня в грудь. Уже в полёте я понял, что это была нога. «Чёрт, у нас тут мастер единоборств?» Проломив спиной перегородку из гипсокартона, я рухнул прямо в огонь. Успел откатиться в сторону, но ресницы и брови вспыхнули моментально. Не успел я подняться на ноги, как что-то со свистом разрезало воздух, и левое плечо обожгло боль. Я зарычал и вскинул оружие, чтобы через секунду затрясти отбитой кистью. Револьвер отлетел в сторону. Раздался звон стекла, и чей-то знакомый звонкий голос скомандовал. «Ланс, на землю!» Я не стал напрягать мозг на предмет того, кто это и по какому праву командует, а просто прыгнул на пол, стараясь дотянуться до револьвера. Что-то взвыло, а потом у меня над головой пронёсся сгусток чистой энергии, до да такой концентрированной, что у меня все волосы на теле дыбом встали. Схватив револьвер, я вскочил. Как хорошо, что я ношу кожу, иначе уже играл бы в популярную в этом сезоне игру «Живой факел». Мелькнула вспышка, откуда-то из дыма послышался вскрик, а затем частый топот ног. Убийца убегал. Не раздумывая, я рванул за ним следом, не разбирая дороги. Выскочив на лестничную площадку, я глянул вниз. Фигура в тёмном балахоне стремительно удалялась, перепрыгивая через целые пролёты. Я поднял оружие, стараясь прицелиться. Нет, не попасть. Слишком быстро. «В сторону!» Раздалось над ухом, а через секунду в воздухе мелькнули светлые волосы. Изящная фигурка в чёрном перемахнула через перила и полетела вниз. «Изадриэль!» Я кинулся вниз по лестнице на ходу, перезаряжая револьвер. Двенадцать этажей я преодолел за рекордное время, несмотря на то, что кашлял, хрипел и задыхался. Дышать парами горящего пластика не самое полезное занятие для здоровья. Но, несмотря на скоростной спуск от убийцы попрыгунчика и эльфийки-каскадерши, бесстрашно сиганувшей в пустоту, я, конечно, безнадежно отстал. Успел, как говорится, к шапошному разбору. Выскочив на улицу, я едва не споткнулся о лежащую лицом вниз эльфийку. Подаль валялся орк, видимо, ее напарник. Большой черный гравилет службы безопасности ухал двигателем, набирая высоту. «Ах ты сука!» Я широко расставил ноги, вскинул револьвер и поймал на мушку корму гравилёта. Первым патроном я выставил бронебойный. Не к месту вспомнилась расхваливаемая Джеком автоматика. Смог бы он в своём 1911-м так же легко тип боеприпаса менять? Я усмехнулся и потянул спуск. Анаконда громыхнула, из длинного ствола вырвался сноп пламени, раздался глухой стук и гравимобиль резко потерял высоту перекосившись на один бок. «Надо же! Попал! И удачно? Отлично!» Я рванул к своей машине. «Теперь, если эта птичка не сможет набрать высоту, я её прижму. На такой высоте велеть ему некуда. Что до скорости, посмотрим, чья магия сильнее. Высших или Уолтера, мать его, Крайслера?» Машина завелась с полуоборота. Но прежде чем я сорвал ее с места, пассажирская дверь открылась, и на сиденье упала перепачканная в штукатурке и копоти из-за дрель. «Гони!» — скомандовала она. «Да ты что, серьёзно? Без тебя не догадался бы». Я рванул рычаг передачи и вдавил педаль в пол. Гравимобиль успел оторваться ярдов на 300, но для моей ласточки это было не расстояние. Решетка радиатора жадно глотала воздух, 7-литровый двигатель ревел, машина неслась вперед с каждым футом сокращая дистанцию между нами и убийцей. Шесть секунд до сотни? Шутка, что ли? Эльфика тем временем завозилась на сиденье. Он сломал мой жезл, пожаловалась она. Говно ваши жезлы. Лезь в рюкзак. Дробовиком пользоваться умеешь, сейчас мне было не до миндальничения и не до выканья. Она кивнула. Молодец, доставай, раскладывай работой. Я впился в руль. Гравелет шел футок в двадцати над трассой. Выше забраться ему не давало повреждения, нанесенной моей пулей. На такой высоте он от нас никуда не денется. Некуда деваться попросту. Изодриль достала дробовик. Я вспомнил о патронах и скомандовал. Разряжай, там резина стоит. В рюкзаке найди пачку с пулевыми. Снова молчаливый кивок. Умничка, со мной сейчас лучше не спорить. Над гравилётом впереди разлилось розовое свечение. «Он открывает портал! На ходу!» — идентифицировала аномалия эльфика. «Ах ты ж сволочь! Убежать решил? Я тебе сейчас открою, ага». Я слегка сбавил скорость и принялся вращать ручку стеклоподъёмника. Опустив стекло, я взялся за руль правой рукой, левый провернул барабан револьвера, выставляя нужный патрон, сжал рукоять и выставил руку в окно. Ствол револьвера удобно лёг на кранштейн зеркала. — Ты что делаешь? — пытаюсь не дать ему свалить. — Выстрел! — Есть! Сияние погасло, а гравилет кинула в сторону, едва не размазав об опору эстакады, под которыми мы проезжали. — Что это было сейчас? — Изодриэль, видимо, почувствовала выброс магии при выстреле и насторожилась. — Выстрел это был. Давай работай, пока он не прибавил. Я снова вжал педаль газа в пол, и машина прыгнула вперед. Гравилет ускорился, но я не отставал. Мимо проносились столбы и светофоры, редкие встречные машины в панике мигали фарами, а их водители крутили пальцами в виска. Плевать. Эльфийка бесстрашно высунулась в окно по пояс, прицелилась и выстрелила. И еще раз, и еще. То ли мне повезло, когда я единственным выстрелом повредил летающую тачку, то ли Эльфийка обращалась с дробовиком не так умело, как заявляла. Только выстрелы вреда машине преследуемого не причиняли. Я прикинул маршрут. «Непонятно, куда прёт этот ублюдок, но надо его взять до того, как с узких улочек мы выскочим на открытое пространство, где он сможет легко уйти там, где моя ласточка просто не проедет». «Готовься!» — скомандовал я Эльфике. «Сейчас будет поворот. Он в него издалека будет заходить. Подставит бок, стреляй». «Хорошо». Перезарядив дробовик, Эльфика снова полезла в окно, а я прибавил скорости. Когда гравимобиль начал входить в поворот, Между нами было не больше 50 ярдов. Я переключил скорость и вдавил газ еще немного, сократив расстояние. Изадрейл подняла дробовик и выстрелила несколько раз подряд. Какая-то из пуль все же достигла цели, а может и не одна. Гравимобиль швырнула в сторону, кармоин зацепил столб, завертелся, завалился на борт и по пологой дуге рухнул на землю. Я тормозился рядом через секунду, рванул дверь и выкатился на дорогу. Сжимающая дробовик за дрель выпрыгнула с другой стороны. Я даже не успел отреагировать, когда ко мне метнулась чёрная молния. Удар, и я в который раз за сегодня лечу кубарем. Грохнул выстрел из дробовика. Мимо. Тёмная фигура, будто размазалась в воздухе, в немыслимом наклоне разминулась с пулей и кинулась на эльфику. Удар, ещё удар, ещё, на хрупкую изодрель обрушился настоящий ураган. Но, к моему удивлению, ни один из выпадов не достиг цели. Часть ударов эльфийка блокировала, отчасти увернулась. А когда противник на секунду замедлился, выдохшись, отбросила дробовик и сама пошла в атаку. Я даже представить не мог, что когда-либо увижу такое. Офицер службы безопасности теснила тёмную фигуру. Несколько ударов убийца пропустил, с головы слетел капюшон и по плечам рассыпались светлые волосы. «Еще один эльф! Вот как!» Изодриэль подпрыгнула, развернулась в воздухе и нанесла страшный удар ногой. Угодила эльфа-убийце в грудь, и в первый раз за сегодня кубарем полетел не я, а кто-то другой. Впрочем, эльф перекатился через плечо, отскочил на пару шагов и запустил руку под плащ. В руке у него появилась небольшая палка, которая буквально на глазах принялась расти, пока не превратилась в боевой шест. Эльф прокрутил шестом сложную фигуру, завел оружие за спину и, замерев в эффектной стойке, поманил за Адриэль к себе. Та фыркнула и бросилась в бой. «Мама дорогая, что творится-то, а?» Две тонкие фигуры будто танцевали невероятно красивый и ужасно сложный смертоносный танец. В те моменты, когда мой глаз успевал различить размазанные движения, я видел, что эльф теснит из-за дриэль. Выругавшись, я нащупал револьвер и попытался подняться. В спине что-то прострелило, и я со стоном рухнул на землю. Эльф тем временем продолжал давить мою неожиданную напарницу. Вот она пропустила удар шестом и сбилась с ритма. Ещё один удар заставил её вскрикнуть, а третий, немыслимый по силе, швырнул её на землю. Убийца прыгнул вперёд, навалился на изодрель и принялся душить эльфику, навалившись шестом ей на горло. Я застонал и встал на одно колено. Усилие я на ногах. Меня качало. Чёрт, сколько раз за последнее время меня по голове били. Шаг, ещё один. Эльфика хрипит. «Надо ближе, чтобы наверняка, чтобы не продырявить безопасницу. Я ближе ещё на шаг. И ещё». Вскинув револьвер, я попытался вспомнить, какой боеприпас сейчас под бойком. Вспомнить не получилось. «Ладно, нет времени перебирать». Отдача анаконды, обычно такая мягкая и привычная, едва не сбила меня с ног. Вокруг эльфа мигнул и погас зелёный купол. «Противоамулетная. Сработала ли?» Сейчас проверим. Выстрел! Эльфа буквально сдулась из Адриэль, он упал на землю и задергался. Я, забыв о боли, рванул вперёд, не сводя с него прицела. Впрочем, когда я приблизился, он был уже не жилец. В груди его зияла рваная рана, пуля, как я и ставил по порядку, была разрывной. Когда я нагнулся над эльфом, он улыбнулся и прохрипел. Я ухожу, но придут другие. Смерть бастардам! «Мёртвый источник». Дёрнулся в последний раз и затих, не окончив фразу. Я проковылял к и тяжело опустился на колени возле неё. Стоять на ногах сил у меня не было. Безопасница вроде бы дышала. Правда, лицо её было нереально бледным. «Ланс», — слабым голосом прошептала она. «Что?» «Нагнись». «Уж не помирать ли она собралась?» «Я тогда точно не отмажусь, когда подгребут её коллеги». «Нашу погоню полгорода видела. Вон уже и сирены вдалеке забывают. Я наклонился. «Что?» И не успел я опомниться, как изодрель впилась в мои губы жадным поцелуем. На какие-то секунды я растерялся, и Эльфика пользовалась этим на всю катушку. Надо отдать ей должное, целоваться она явно умела. Наконец я смог найти в себе силы оторваться от неё. «Нимфоманка», — прошипел я. Дурак, усмехнулась она, руку дай. Я поднял ее с земли и помог опереться о капот моей машины. Так, практически в обнимку, мы встретили первые полицейские гравимобили, садившиеся на дорогу. Лицом к машине! заорал кто-то. Ноги на ширине плеч! Оружие на землю! Не двигаться! Я думаю, лучше их послушаться, пробормотала Эльфика и сползла по капоту, потеряв сознание. Ну вот, кто б сомневался, самый простой способ самоустраниться, а отдуваться теперь за всём мне. Я вздохнул, опустил пистолет на землю и прокричал. «Не стреляйте, я без оружия!» Оперся о машину, завёл руки за голову и принялся ждать подступающих копов.